Господа полковники застали своего друга начальника за каким-то напряжённым телефонным разговором. По лицу Орлова было видно, что собеседник, скорее всего, кто-то из чинов достаточно высокого ранга, уже донельзя достал его. Уже закипая, Пётр Николаевич свободной рукой провёл по лбу и резко проговорил: "Мои лучшие кадры со вчерашнего дня выполняют сверхсрочное задание государственной важности. Да-да, именно государственной. В чём его суть? Простите, но вопрос этот слишком деликатен." Он касается безопасности одного из первых лиц нашего государства. Завтра они должны закончить своё расследование. Хорошо, я им передам. До свидания. Генерал-лейтенант замолчал и бросил трубку на городской телефон. Кто это там такой придирчивый? С сарказмом поинтересовался Станислав. Новый зам нашего Орлов коротко откнул пальцем на потолок. Ему пожаловался академик Цыпарев, проживающий, кстати, в Столетове. Кто-то начал угрожать ему убийством. Этот тип присылает ему оскорбительные письма, в которых угрожает разделаться с ним и с его супругой, но обещает, что свои претензии снимет, если тот в назначенном им месте оставит миллион рублей. Какая-то примитивная схема вымогательства, сказал Лев Иванович и недоумённо повёл головой. Задача для рядового участкового с годичным опытом работы. А этот гражданин начальник, значит, требует, чтобы именно мы со Стасом занялись поисками данного любителя халявных денег. Ну, в общем-то, да. Пётр Николаевич досадно поморщился. "Ну, как видите, я его пока что отшил. Хотя бы на ближайшие 2 дня. Надеюсь, за это время вы с поисками кота управитесь". "Да, мы на это тоже надеемся", сказал Лев Иванович и потёр лоб кончиками пальцев. "Но ведь ты хотел бы узнать, на какой стадии поиски кота? Могу повторить только то, что уже сказал вчера. Есть условный подозреваемый. Это Леонид с Инфаминены. Сегодня мы планируем взять этого парня за шкирку и поставить вопрос ребром. Где кот?" Орлов крепко сцепил меж собой пальцы. Да, хотелось бы надеяться, что сегодня с этим делом вы и разберётесь, меланхолично произнёс он. А то тут, его перебила пиликане телефона, донёсшаяся из кармана пиджака Гурова. Пётр Николаевич, осёкся на полусловии и вопросительно взглянул на него. Тот быстро достал аппарат и коротко пояснил. Фаминин. Лев Иванович, голос Романа звучал растерянно, с нотками испуга. У нас ЧП. Лёнька пропал. Сейчас его приятель Лёша позвонил мне и сказал, что тот бесследно исчез при неясных обстоятельствах. Когда такое случилось и как именно Рублёв это обнаружил? Едва не выразившись непечатным слогом, осведомился Гуров и тут же сжатой сговоркой сообщил Стасу и Орлову: бесследно пропал Лёнька Фоминин. По словам Лёши, они спали в первом часу у себя в комнате. До этого оба были на танцплощадке, участвовали в каких-то там перформансах, как это он назвал. Утром Лёша проснулся, глянул, Лёньки на месте не видать. Он подумал, что тот пошёл в туалет, Алёнки нет и нет. Телефон вне зоны действия сети. Лёша начал искать, обошёл всё, что только можно. Ходил на проходную, но там его никто не видел. Тогда ему подумалось, что Лёнька мог рвануть домой, и он позвонил мне. Немедленно свяжитесь с Алексеем и скажите ему, чтобы лагерь не покидал. Он будет нужен нам. Мы скоро к вам подъедем. Лев Иванович поднялся с кресла, сунул телефон в карман и сказал: "Едем в Столетово". Теперь я больше чем уверен в том, что исчезновение кота дело рук Леонида Фаминина. Исчезновение его самого это продолжение данной истории только на куда более серьёзном уровне. Всё, мы погнали. Господа полковники вышли из кабинета, быстро собрались и напежо Гурова помчались в посёлок. По пути они обсуждали новые, совершенно неожиданные повороты этой истории. Сыщики хорошо понимали, что поиски кота могут теперь серьёзно осложниться, чтобы найти Тебета Вначале нужно будет разыскать его предполагаемого похитителя, а именно Лёньку. На это ведь тоже нужно время. Да, попробовать тут уложиться в оставшиеся 2 дня. На твой взгляд, что могло случиться с Лёнькой? спросил Кричко, выбивая кончиками пальцев какой-то замысловатый ритм на своих коленках. Тут может быть несколько вариантов. Голос Льва звучал задумчиво и несколько напряжённо. Первый, самый вероятный, по-моему, таков: Лёнька мог во время танцев закодрить какую-нибудь девицу и потом уже ночью побежать к ней на рандыву. Вот второй, уже не сто реалиный. Он почувствовал, что мы проявляем к нему интерес. Это его напугало, и парень решил где-то залечь на дно. Третий сводится к тому, что его украли. Кто мог это сделать? Например, заказчик похищения кота. Предположим, тот узнал, что мы с тобой начали искать тебе это, запаниковал и решил обрубить все концы, которые могли бы привести нас к нему. Ты считаешь, что возможно и такое? с сомнением осведомился Стас. Ну не знаю. Мне самым вероятным кажется твой второй вариант, что Лёнька запаниковал и сейчас где-то прячется. Знаешь, чтобы мы не предполагали, реальность вообще может оказаться абсолютно непредсказуемой, не отрывая взгляд от дороги, сказал Гуров и нахмурился. Теоретически возможно даже то, что Лёньку похитили инопланетяне, что он нашёл шапку невидимку и сейчас ходит по лагерю никем незамеченный. Ещё он мог попасть через квантовый портал в параллельный мир. Да, в какой-то степени допустимо даже это. Надо же. Ты даже про квантовые порталы наслышан, заявил кричко. Так сейчас ПТВ и не такое показывают. Лев Иванович покачал головой и продолжил. На днях я услышал, будто в некоторых подмосковных озёрах стали появляться всякие монстры. Где-то живёт двоюродный свояк Найси, в других местах гибриды гаргоны-медузы и рептилоидов. Когда господа полковники прибыли в Сталетово, Роман Фаминин встретил их у ворот. Опирая его увидели ещё издалека. Он нервно прохаживался перед своим двором взад-вперёд, подбежал к машине и быстро проговорил: "Здравствуйте, мы вас очень ждём". Можно было понять, что Фаминин старший очень сильно переживал из-за сына. "Ну и что теперь делать?" потрясай руками, непонятно кого спросил он. "Если его похитили, то почему не требуют выкупа? Что тут можно сделать?" "Для начала взять себя в руки", холодноватым, совершенно спокойным голосом проговорил Гуров. Хорошего будет мало, если вы начнёте сильно нервничать, и ваше здоровье из-за этого даст серьёзный сбой. Да я и сам понимаю, что раньше времени расстраиваться не стоит, ожидать чего-то очень плохого не надо. Но вот такой уж у меня характер. Ничего с собой не могу поделать. В голове постоянно крутится одна и та же мысль: мой сын попал в беду, его жизнь в опасности. Надо что-то сделать, чем-то ему помочь. Лев Иванович, понимающе кивнул и уверенно произнёс: "Роман Викторович, всё будет хорошо". Именно по поиску Леонида я сейчас и стану заниматься. Я отправляюсь в среди лесе, где собираюсь найти Алексея и хорошенько разобраться там на месте, что вообще произошло. Станислав Васильевич останется с вами. Его главная задача собрать максимальное число видеозаписей у жильцов улицы Чайковского. Если сочтёте возможным, окажите ему помощь. Хорошо? Ну всё, я поехал. Гуров круто развернул машину и помчался по тихой, немноголюдной улице. Станислав достал из кармана лист бумаги со списком предполагаемых хозяев чёрного седана и показал его Фаминину. Роман Викторович, вот взгляните. Среди этих людей нет ваших знакомых, пусть и не самых близких, поинтересовался он. Роман несколько раз перечитал этот список, после чего развёл руками и сказал: "Очень жаль, но никто из этих людей мне не знаком. Академика Ципараева вы тоже не знаете?" задал кричку следующий вопрос. "Ципараева?" удивлённо повторил Фаминин. "А он что?" Тоже может быть причастен к исчезновению Лёньки Етибета? Нет, тут немножко другая история. Кто-то начал ему угрожать и вымогать большие деньги. Вот у нас и появилась мысль. Вдруг где-то здесь, в ваши округе, образовалась шайка, которая и проворачивает все эти криминальные дела. Ага, протянул Роман. Вот оно что. Ну, с Цыпаровым Андреем Климовичем я немного знаком. Он живёт на улице Тургенева, в 10 доме. Странный случай. Кто же это ему угрожает? Чолоек он очень даже приличный, степенный, нисколько не скандальный. Всё ясно. Выдал стас и огляделся по сторонам. Ну что ж, тогда если вы не против, давайте начнём нашу поисковую работу. Я сейчас пойду собирать видеозаписи, а вы, если это вас не затруднит, обзвоните, пожалуйста, всех знакомых и родных из числа тех, с кем общался Леонид. Поспрашивайте их. Вдруг его кто-то видел, что-то о нём знает. Даже если результат окажется отрицательным, то это всё равно уже будет результат. Хорошо, сказал Роман Викторович и безрадостно кивнул. буду обзванивать. Лев Иванович прибыл к Средилесью существенно быстрее, чем вчера. Сказывались эмоции и ощущение дефицита времени. Припарковался он на том же самом месте, где стоял и минувшим днём. Сегодня на вахте дежурил другой охранник, дядя с мощными усами, назвавшийся Василием. Он сказал Гурову, что об исчезновении парня ещё часа 2 назад услышал от его друга, но сам ничего дельного по этому поводу сообщить не мог. Вы, товарищ полковник, наверное, не знаете, каковы мои обязанности здесь, сказал охранник, одёрнул форменную рубашку и упёр руки в бока. Я должен следить за порядком на прилегающей территории, записывать транспорт, который заезжает в лагерь и покидает его. Проверять, кто находится в кабине, я не уполномочен. Сегодня за ночь в лагерь въехали около двух десятков машин и примерно столько же убрались отсюда. Где гарантия, что этот парень не был в одном из этих авто? Так что сказать, куда он мог деться, очень сложно. Лев Иванович созвонился с Алексеем Рублёвым и сказал, где именно ждёт его. Вскоре он увидел крепкого, долговязого парня с пышной рыжеватой шевелюрой, спешащего в сторону ворот. Подойдя к гварду, тот несколько уныло поздоровался с ним, засопел носом и замолчал, как видно, не зная, что бы ещё сказать. Полковник показал ему своё удостоверение, предупредил об ответственности за дачу ложных показаний и строго проговорил: "Ну, а теперь, Лёша, Я хотел бы услышать от тебя самое подробное изложение того, что было вчерашним днём, вечером, ночью, вплоть до того, как обнаружилось, что Леонид исчез. Чем вы занимались? Не было ли с кем конфликтов? Не предъявлял ли кто-нибудь вам каких-либо претензий? Ну и так далее. Они сели на лавочку недалеко от аллеи киберёс, и Алексей, без конца вставляя в свой рассказ "значит", типа и чисто, поведал сыщику о том, чем они с Лёнкой занимались. В первой половине вчерашнего дня парни участвовали в небольшой локальной исторической реконструкции боя древних русов и викингов, прибывших грабить славянские поселения. Сами Лёнька и Алексей в сражении участия не принимали. У них не было ни своих доспехов, ни соответствующего опыта. Они вместе с прочей массовкой изображали мирных крестьян, к которым агрессивные скандинавы приплыли на своих драккарах. После обеда приятели отправились в киносалон, где демонстрировалась новая двухсерийная голливудская сага о мытарствах нескольких искателей приключений, которые решили пересечь Бермудский треугольник и попали в иной мир, совершенно не похожий на наш. Честно говоря, фильм оказался несколько скучноватым. Даже ультрасовременные спецэффекты не спасали положение. Не досмотрев его до конца, приятели отправились в дискуссионный клуб, где вместе с другими обитателями лагеря обсуждали вот какую тему. Дилемма современного человечества: закат или процветание. Они послушали умных людей, поспорили о судьбах этого мира, часа полтора просидели там. Лёжа, прошу тебя иметь в виду вот что, всё сказанное тобой потом будет строго проверяться, строго сказал Гуров. Что было дальше? Рублёв растерянно похлопал глазами, несколько раз часто-часто кивнул и продолжил. Потом ходили на Сомовку купаться. Пляж здесь классный, дно ровное. До какого времени вы были на пляже? часов до 7, потом пошли на ужин. После него на дискотеку, где были до самого конца, то есть до часа ночи. Нет, там и в самом деле было интересно. Девчонки просто супер. Они что хочешь изобразят: от Чарльстона, твиста и брейка до вога и хип-хопа. Есть караоке. Там и самомослий медведь на ухо не наступил, можно что-то исполнить. Нормально развекуха. В ходе этого вечера у вас ни с кем трений не было? Вы никому на ногу не наступали, никого нечаянно не толкнули? Осмотрелся Демил Соловьёв Иванович и испытующе взглянул на Рублёва. "Нет, нет, абсолютно никаких трений, ни единого конфликта", горячо заверил его тот. "Прямо даже удивительно, честное слово, даже намёка на это не было. Наоборот, Лёнька спел. Голос у него хороший. Он такие аплодисменты сорвал. В первом часу мы пошли в свою комнату. Так-то она у нас на троих, но этот парень бывает через ночь, а той через две. Он из экстремалов, занимается в клубе "Лесной охотник". Они никаких звереньи промышляют. Это у них такой стиль древнего славянского рукопашного боя. Их человек 8, они бывает и днём, и ночью проводят свои тренировки. Это у них типа войнушки, но без оружия. По деревьям лазят просто как какие-то шимпанзе. Ловка, проворно прыгают метров с 6 на землю, им хоть бы что. С дерева на дерево перескакивают. А с этим экстремалом у вас какие отношения? поинтересовался Гуров. Отличные. Парень свойский, не выпендривается. Мы друг другу совершенно не мешаем. Если он со своими ночью занимается, то потом весь день спит. Мы тогда стараемся не шуметь, уходим на весь день, пусть отдыхает. Хорошо. Стало быть, в 1 часу ночи вы пришли в свою комнату. Экстремала там не было? Нет, сегодня ночью у них была тренировка. Ясно. Тогда по минутно. Во сколько легли, о чём говорили, приходил ли кто-нибудь ночью, когда ты проснулся, на что сразу обратил внимание? Я слушаю. Лёха пожал плечами и начал перечислять, загибая пальцы. По его словам, выходило, что они вошли к себе в начале второго часа ночи. Потом ещё какое-то время глазели в телевизор. Что смотрели? На кабельном ТВ канал Жаркая ночь. Ну, понятно, про что там показывают. Но фильм был мутный, убогий, интим вообще отстойный. Поэтому где-то без 10:2 они выключили телевизор и легли спать. Лёнька перед сном всё прикалывался над авторами фильма. Вроде того, узялись они не за своё дело. Лучше бы сняли порновариант колобка. Уснули быстро, спали крепко, во всяком случае сам Лёха. Проснулся он ближе к 7. Поднял голову, а койка Лёньки пуста. Одеяло, подушка были в том положении, будто он только что встал. Лёха подумал, что Лёнька мог пойти в туалет. Поскольку раньше это был пионер лагерь, то и гостиница была оформлена под хостел. Туалетов в каждой комнате не водилось, их было по 3 на каждый этаж. Лёха минут 5 подождал, потом оделся, нацепил комнатные тапочки и пошёл искать Лёньку. Ну, того в туалетах не было. вернул в обошёл их, вернулся в комнату и только тут обратил внимание на то, что Лёнькиной верхней одежды там нет. Он потрогал его постель, она была холодной. Значит, стал Фаминин уже давненько. Лёха набрал его номер на сотовом, однако Гудков вызова не услышал. Лишь голос робота, прозвучавший в тишине, известил его о том, что данный абонент находится вне зоны действия сети. Вот тут-то меня и пробрало. Что же с ним случилось? Куда он мог деться? Лёха резко хлопнул ладонями. Лёнька с вечера куда-либо срываться не собирался, это точно. Думаю, что если бы у него были какие-то планы, то он сказал бы мне об этом. Может, и не такие уж мы большие друзья, но всё равно как бы хорошие приятели. Вот поэтому начал я искать его по всему лагерю, обошёл всех, с кем он контачил. Потом вернулся в нашу комнату, там уже Экстремал спал. Разбудил я его и извинился, спросил, не видел ли он Лёньку. Нет, мол. Тогда я позвонил Фамининым. Вот и всё. А ну-ка, попробуй перезвони ещё раз. Вдруг он ответит. предложил парню Гуров. Хорошо, согласился Рублёв, тут же достал свой навороченный смартфон, пробежался по монитору кончиками пальцев, некоторое время подержал гаджет у уха, потом огорчённо пожал плечами и сказал: "Робот сказал, что такого номера не существует". "Ясно", Лев Иванович достал свой телефон и заявил: "Тогда попробуем другой вариант". Он связался с информационным отделом Главко и поручил майору Жаворонкову попытаться определить местоположение владельца телефона, номер которого сбросил СМС-сообщением. Когда пришло подтверждение, что оно получено, Гурв неожиданно спросил: "Скажи-ка мне, Лёша, ты не припомнишь, чем вы с Лёней занимались 2 дня назад?" Судя по тому, как нервно закашлялся Рублёв, Сыщик устал ясно, что этот вопрос застик его в расплох. Но Лёха быстро собрался, поспешил принять равнодушный, несколько недоумевающий вид. "2 дня назад?" спросил он. "Да сразу-то и не вспомнишь. Тут каждый час столько всего видишь и слышишь, что по неволе запутаешься, забудешь, когда и что было". с натянутым сожалением проговорил он. Хорошо, Лёша, я попробую тебе помочь. Лев Иванович говорил непринуждённо, без нажима, как добрый, понимающий учитель, который беседует с хроническим двоечником. 2 дня назад вы с Лёней были в гостях у сестёр Мукамахиных. Что происходило потом? Рублёв Ашалела похлопал глазами, некоторое время молчал, после чего с безразличным видом произнёс: "Ну да, были мы у Уритки с Аришкой. Причём тут криминал? Девки они взрослые". Если у нас с ними что-то и было, так это наше личное дело. Лёша, не надо увиливать от ответа, заявил Гуров и покачал указательным пальцем. Чем вы там занимались, меня нисколько не интересует. Я хотел бы знать, что было после ваших посиделок. Во сколько вы от Мукомохахинных ушли и куда направились? Лёха сделал вид, будто напряжённо припоминает, что и как было. Некоторое время молчал, после чего, заметно фальшиви, сделанным равнодушием произнёс: Если память мне не изменяет, мы у девчонок просидели часов до 4 дня, а потом поехали в Средилесье. Нет, Лёша, память тебе бессовестно изменяет. Хотя не могу сказать, с кем именно. Лев Иванович говорил всё тем же учительским тоном, и лишь по искоркам в глазах можно было понять, что он иронизирует. От Мукомохаминых вы уехали около 11 дня. Кстати, Лёша, ты со мной лучше не хитри. До сего момента твоим словам я доверял, но теперь ты вынуждаешь меня сомневаться в правде твоих слов. Как сказал персонаж известного сериала в исполнении Леонида Борневого: "Маленькая ложь рождает большое недоверие". Так куда вы отправились от Мукомохахиных? В Столетово, неохотно выдавил из себя Рублёв. То есть сначала в лагерь. Здесь пробыли около часа. Что делали? Да просто поваландались, пообедали, а потом уже в Столетово подались. Ну, рассказывай, не молчи. Во сколько вы туда приехали? Что там делали? Когда и куда подались оттуда? Я слушаю. Лёха малость помялся и сказал, что в сталетова они поехали на Лёнькином Фольксвагене. Тот ещё во время обеда по секрету сообщил Рублёву, что собирается в Тихаря сплавить кому-нибудь кота, а сточертевшего ему: "Дескать, хоть домой не приезжай". Этот кот именно его Лёньку от чего-то не взлюбил, и поэтому Вот ведь зараза, постоянно сдавал родителям. Парень никак не мог иметь какие-то свои тайны, секреты. Кот сразу чувствовал, когда он говорил неправду, и тут же на это весьма жёстко реагировал. Предки, понятное дело, это просекли и общаться со своим отпрыском взяли моду лишь в присутствии кота. Они его как бы ни взначай брали на руки, когда хотели о чём-то поговорить с сыном. Едва Лёнька говорил хоть что-то, расходящееся с реальным положением дел, как кот тут же начинал шипеть. Он мне рассказывал, что как-то раз пригласил к себе домой одну молодую разведёнку с соседней улицы, морщись и почусывая кончик уха, повествовал рублёв. Она дочка какого-то крупного деятеля из закрытого НИИ, работает там же у своего папаши. Лёнька собирался развести её на интим. Да, собственно, она и сама на это была настроена. Тут раньше времени прикатили его родители. Вот Лёнька и принялся им втирать, будто они его консультируют по инглишу. А этот чёртов котяра как начал шипеть. Красотка тут же дала ходу и больше к ним ни ногой. Да и вообще Лёнька начала сторониться. Ну вот как тут не разозлишься на этого щепуна хренова? Прибыв в Сталетово, парни оставили Фольксваген на парковке у поселкового супермаркета. Перед тем как покинуть автомобиль, они, насколько это было возможно, изменили внешность, надели тёмные очки и приклеили усы. А усы-то откуда у вас взялись? сразу же осведомился Гуров. У Лёньки с собой были. Я так думаю, он к этой операции загадья подготовился. глядя куда-то в сторону, ответил Лёха. Как он рассказал далее, до дома Рублёвых заговорщики дошли спокойно, никем не замеченные. Во всяком случае, никто их не окликал и даже не обращал на них внимания. Фаминин ещё у магазина сказал Лёхе, что проникнуть в свой дом он планирует со стороны Рублёвых. Лёнька уже знал, что у Лёхиного деда камер видеонаблюдения нет, поэтому их визит зафиксирован не будет. Ключом, имеющимся у него, Лёха открыл калитку и вошёл во двор первым. Он запер собак в вольерах и впустил Лёньку. Деда и его жены дома не было. Рублёв младший знал, что тем днём они собирались ехать в Москву, поэтому действовать парни могли, не опасаясь разоблачения. Лёха принёс из банного сарая дровяника трёхметровую алюминиевую лестницу. Приятели выбрали самое удобное место выграждения. На зубья заострённых арматурных прутьев они набросили старую фуфайку, найденную в том же дровянике. К одному зубцу парни привязали пеньковую верёвку, которую перебросили на другую сторону стены. Хорошенько осмотревшись, не видит ли кто-нибудь из соседей, Лёнька перебрался через стену и спустился по верёвке вниз. Его не было минут 15-20. Когда он вернулся, в его руке была пластмассовая решётчатая клетка, предназначенная для транспортировки мелких животных. В ней находился кот необычной масти, которого Лёха уже пару раз видел. Он вёл себя беспокойно без конца мяукал, как будто понимал, что происходит что-то очень нехорошее для него. "Я, конечно, не святой", сказал Лёха и поморщился. Но и мне Лёнькино затея как-то сразу разонравилась. Я спросил его, что он собирается делать с котом. Лёнька сказал, что хочет продать его какому-то любителю редких пород. Вроде бы тот обещал ему за тибетского кота аж 3 лимона деревянных. Правда, он потом добавил, что этот покупатель жлоб каких поискать, и бабке с него слупить будет непросто. Что было дальше? Лев Иванович мысленно подивился подловатой натуре Фаминина младшего. Да что было? Лёнька на той стороне привязал к верёвке клетку, я поднял её, перетащил через стену и спустил на нашей половине. Потом по верёвке забрался Лёнька. Перед этим он все свои следы засыпал табачной пылью и сверху со стены ещё добавил, чтобы в случае чего сбить со следа собак. Затем Лёнька оставил кота на попечении Рублёва и побежал за своей машиной. Скоро он подъехал. Парни обернули клетку с котом старой джинсовой курткой, которая валялась в сарае, чтобы никто не мог разобрать, что именно они вынесли со двора и загрузили в багажник. После этого злодеи тут же немешка уехали. Чтобы их не могли опознать, цифры номера Фамин изменил чёрным маркером. Когда похитители оказались за пределами Сталетова, эту краску они стёрли спиртом. Потом Лёнька довёз Рублёва до моста через Сомовку, откуда до Средиреся тот дошёл пешком, а сам куда-то уехал. Вернулся Фамилин около 5 часов дня, очень довольный, сказал, что полтора лимона из покупателя всё же выбил, хотя тот и кочевражился, как последнее чмо. Лёнька продемонстрировал приятелю пачку денег, заявил, что скоро купит себе что-нибудь поновее. Этот фолькс ему уже надоел. Так, так, так, пробурчал Гуров, доставая из кармана телефон. Он набрал номер информационного отдела Главка и поручил майору Жаворонкову составить самый полный список столичных любителей кошек, которые занимаются разведением редких пород этих домашних животных. Закончив этот разговор, Лев спросил Рублёва, на что они с Фамиленым позавчера потратили остаток дня. Тот ответил, что сразу после возвращения Лёньки они вместе поехали снимать девок, развлекались с ними до 10:00 вечера, после чего вернулись в лагерь. Здесь всё было так же, как и всегда. Танцы, потом отбой. Вчера Лёньку вызывали родители. В принципе, с самого начала было ясно, для чего сын им понадобился. Дома было мне слишком долго, а когда вернулся, ржал над тем, как из-за пропажи кота переживают его предки. Куда-либо сваливать Лёнька вроде не собирался, поэтому его исчезновение стало для Лёхи полной неожиданностью. А тебе не кажется, что исчезновение Леонида каким-то образом может быть связано с той вашей проделкой? Деф Иванович окинул Рублёва изучающим взглядом, под которым тот заметно сник. "Ржёл он, говоришь? Как бы это веселье не обернулось для него теперь горькими слезами? Деньги, которые Леонид получил за кота, были в каких купюрах?" "Пятёрками", ответил Рублёв и озабоченно шмыгнул носом. По его лицу было заметно, что он уже начал жалеть о своей недавней откровенности. "Полтора миллиона это 350.000 бумажек. Толстенная пачка", Гуров покачал головой. "В карман не положишь. Он их в чём носил?" В борсетке, как видно, уже боясь сболтнуть лишнего, Лёха стал давать короткие, однозначные ответы. Кто ещё, кроме тебя, мог знать о такой сумме, имеющейся у Фаминина? Лев Иванович откинулся к спинке лавочки и, словно вколачивая гвозди, задавал вопросы, от которых отвернуться было трудно. "Даже не знаю", рублёв, как видно, уже подуставший от такой затяжной беседы с опером, мученически вздохнул. "Те девки, у которых мы снимали, деньги у него видели. Поехали к этим девкам, будем задавать вопросы им". Гуров сочувственно усмехнулся, чуть развёл руками. Помогай мне, Лёша, развязать этот узел. Имей в виду, что ты уже сейчас вполне можешь считаться главным подозреваемым. В чём? В глазах Рублёва кольхнулся испуг. Как это в чём? Лев Иванович взглянул на него с недоумением, как на умственно отсталого. В похищении ценного животного ты участвовал? Участвовал. Деньги приятели видел? Видел. Он исчез? Исчез. Что должен думать сыщик, следователь, прокурор? Да вполне возможно, что Леонид Фаминин кем-то был убит с целью ограбления. Кто это мог совершить? Вот и всё, тебе уже можно шить дело. Ты же этого не хочешь? Нет, Лёха категорично помотал головой. Похоже, он и близко не допускал того, что эта история вдруг повернётся такой неожиданной стороной. Только теперь до него дошло, всколь хреновую ситуацию он вляпался. Вот и замечательно, невозмутимо проговорил Гуров. Тогда бесценный ты наш, в твоих личных интересах помочь нам найти Лёню. желательно живым и невредимым. Иначе, ты сам понимаешь. Кстати, Алёня с тобой деньгами-то поделился? На лице Рублёва появилась напряжённая мина. По его мимике можно было понять, что он вынужден был бороться с самим собой. С одной стороны, его очень беспокоил риск оказаться перед судом, с другой парня душила жадность, нежелание расставаться с халявными деньгами. Но страх ответственности всё же пересилил. "Илёха, не хотя выдавилось из себя. 300 штук. Понятно?" Эти деньги тебе, голубчик, придётся сдать следственным органам как вещественное доказательство. Теперь замечательный ты наш. Дело всерьёз закрутится. Надеюсь, всё закончится благополучно, и вы с Лёней отделаетесь всего лишь лёгким испугом, а не тяжёлым наказанием. Хотя никак нельзя исключать того, что Фаминин кем-то уже наказан запредельно жёстко. Всё, едем в то место, где вы нажиревали девиц. Надеюсь, нам удастся найти их, проговорил Гуров и поднялся на ноги. Лев Иванович, Лёха тоже встал, говорил зажато, чуть заикаясь, как бы через силу. А насколько велики шансы того, что если Лёньку и в самом деле вообще найти не удастся, то это дело именно мне пришлют? Шансы, конечно, не стопроцентные, но достаточно высокие, сказал полковник довольно сдержанно, задумчиво шагая к своей машине. В данном случае, образно выражаясь, пациент скорее мёртв, чем жив. То есть из дилеммы сесть или не сесть, скорее выпадет сесть. Знал бы, что выйдет такое дело, то и не связывался бы. Вот это я влип. Рублёв сел на пассажирское место Пежо и издал что-то наподобие короткого стона. Лёша, ты бы лучше не в расстройство впадал, а вспоминал, у кого в лагере с Лёнькой были трения, конфликты, ссоры, стычки. Всё также спокойно и деловито посоветовал парню Гуров. Тебе сейчас об этом надо думать. Ещё учти вот что. Я уверен в том, что всё закончится благополучно. Дело нами будет раскрыто. Точно так же надо настроиться и тебе. Без паники. Хорошо, Лев Иванович, я постараюсь вспомнить, сказал Лёха и напряжённо задумался. Куда едем? спросил Сыщик, выруливая с парковки. Безрадостно сопя, Рублёв назвал координаты точки, соответствующей с крупным кемпингом, расположенным на трассе за Столетом.